Глава 4. С вулканцами удалось наладить мирный диалог. Оказалось, что их раса вышла в космос на тысяч лет раньше землян. В чем-то их технологии превосходили человеческие. например, у них были лучши космические корабли и лучевое оружие, а в чем-то они уступали. они принципиально не использовали искусственный интеллект. Вместо этого пользовались мощными компьютерами с мысленным подключением и голографическим выводом информации. Вулканцы оказались слабыми телепатами. Большинство из них могут ощущать эмоции. Их максимумом является мысленное подключение к технике с приемниками мысленных волн. Но среди них встречаются телепаты, способные читать мысли. Они с детства тренируют свой разум, отрешаясь от эмоций, что для телепатов-эмпатов важно. Вместо эмоций они руководствуются голой логикой, напоминая роботов. Их раса не прибегает к клонированию. Они стали первыми инопланетянами, которые вступили в Звездную Федерацию. От них стало известно, что космос не так пуст, как думали люди. Оказалось, что вулканцы давно наблюдали за землянами, не вмешиваясь в их историю. Человечество по счастливому истечению обстоятельств во время скоротечной космической экспансии не столкнулось ни с одной из инопланетных рас, которых в галактике Млечный Путь хватало с избытком. Например, те же вулканцы предпочитали селиться на планетах с двойной силой тяжести. Некоторым расам не подходила атмосфера планет, которые выбирали для колонизации люди. Но были и такие инопланетяне, которые, как и люди, предпочитали землеподобные планеты. Но для своей экспансии человечество выбрало другое направление галактики, а до других инопланетян люди не успели долететь. Следующие 50 лет стали для Федерации в целом и для человечества в частности серьезным испытанием. Один за другим происходили контакты с инопланетными цивилизациями. Не всегда они заканчивались мирно. Если бы не помощь вулканцев, то люди могли бы откатиться в каменный век. Но объединение технологий двух рас позволило сделать резкий технологический рывок вперед. Люди с помощью эскинов быстро адаптировали чужие технологии. Проблемой стало то, что у всех инопланетян негласно считаются под запретом технологии клонирования разумных существ и самореплицирующихся нанитов. Почти каждый из раз на пути своего развития сталкивалась с огромными проблемами из-за них. Поэтому они настояли, чтобы люди отказались от использования этих технологий. Конфликты в космосе происходили скоротечно. Несколько боев и все. Дальше либо заключение мира, либо отступление. Человечество словно пробовали на зубок. Затяжные войны, разумные, в космосе не вели. Никому не хотелось в один день не проснуться от взрыва планеты из-за мощного заряда антиматерии. Поэтому нападения на планеты были чем-то вроде негласного табу. Некоторые расы вступали в Федерацию, обогащая человечество новыми знаниями и получая от нее то же самое. Иванову приходилось сутки напролет проводить в ускоренном виртобучении. Он изучал науки инопланетян, их культуры и языки. Вани не просто так насел на изучение ксенокультур. Поскольку он один из немногих членов клана, мог сопротивляться телепатам, которых среди ксеносов было очень много, то пришлось сделать рокировку. Он передал трон внучке Наташе, которая показала себя лучшим планетарным управляющим из всех возможных. Он не переживал о стране. Под ее руководством Терра процветала. Сам же Иван занял место в Совете Федерации, и отныне его задачей стали дипломатические отношения с инопланетянами и людьми. Ему теперь часто приходилось контактировать с представителями инопланетных рас. Для этого нужно знать множество нюансов. Например, выкажешь неуважение к природе в общении с эндерианцем, а потом отражай нападение их флота, которое использует мощное гравитационное оружие. Или... Подумаешь пошлости, заглядевшись на прелести дельтанки. А сделать это проще простого, ведь они сильно похожи на людей, при этом невероятно сексуальные, пусть и лысые. А в ответ, в лучшем случае, схлопочешь телепатический подзатыльник. Ведь все дельтане — поголовно, сильные телепаты. Правда, Ване это не грозило. У него из-за установленного Шульцем импланта телепаты не могли прочитать разум. Но знать такие нюансы стоит. И не дай бог проявить одну из человеческих добродетелей по отношению к Клингону. Вежливость и доброту Клингоны считают проявлением безволия, никогда не сдаются и не блефуют. И от других ожидают того же. С ними нужно говорить прямо, честно, не юлить и не показывать слабости. Иначе можно обидеть. А обиженный Клингон не успокоится, пока не убьет обидчика». Если же по каким-то причинам он не может убить врага, то совершит самоубийство. В общем, сложные в общении ребята. Очень воинственные и живут на планетах с повышенной силой тяжести, отчего невероятно сильны и выносливы. Но и с клингонами можно подружиться, что однажды на своей шкуре испытал Иван. Для этого всего лишь нужно сойтись с клингонцем в честной драке и не подохнуть. Желательно при этом набить ему морду». Так Ваня заполучил вечную дружбу члена Совета Федерации Клингонской империи. Если бы не наниты, которые делали Ивана намного сильнее, живучее и выносливей, вражды с этой расой не избежать. После изучения данных об исследованном космосе, полученных от новых членов Федерации, Иван осознал, насколько опрометчивым решением было посылать исследовать космос легкие разведчики. Отныне все рейдеры дальней разведки создавались мощными боевыми судами с использованием всех расшифрованных технологий инопланетян. Самые мощные силовые щиты — лучевые пушки вулканцев, гиперторпеды клингонов, гравипушки андарианцев и самые скоростные гипердвигатели с тройным запасом мощности для возможности форсажа, чтобы быстро свалить откуда угодно. И вот, недавно, один из разведчиков столкнулся в бою с очередными инопланетянами, которые внешне напоминали вулканцев. Бой вышел в ничью без особых потерь, кроме материальных на ремонт звездолетов. Но, как итог, новые знакомые высказали желание вступить в Федерацию. Поскольку свободным от дел оставался лишь один член Совета Федерации, Ваню и попросили по-братски слетать и заключить предварительные договоренности. Естественно, ему выделили звездолет от Федерации, в качестве которого выступала большая летающая тарелка — исследовательский корабль вулканцев. Тарелка быстро доставила представителя Совета Федерации к месту проведения переговоров. Тут попа-чуйка Ваня начала подавать сигналы о неприятностях. В этот момент он присутствовал на мостике. Обернувшись капитану корабля, спокойному пожилому вулканцу с мордой кирпичом, он воскликнул. «Валим отсюда! Это ловушка!» «Чего вы взяли?» Безэмоционально отозвался капитан. «Приборы не показывают опасности». «Предчувствия говорят о неприятностях! Валим йогуртом тебе по губам, капитан! Валим отсюда!» «Это нелогично. Я...» Иоанн разозлился на вулканца и пожалел, что не воспользовался своей яхтой, на которой экипаж и искин слушаются его беспрекословно и сразу выполняют все приказы, даже не помышляя о такой дерзости, как их обсуждение. Вулканец не договорил. Корабль сотрясся от попадания из лучевых орудий в силовой щит, который мгновенно просел. Глаза вулканца резко округлились, когда он обнаружил на голографическом экране отметки десяти звездолетов, которые вели непрерывный огонь, просаживающий защитный экран летающей тарелки. «Ромулане!» Впервые за все время общения с этой расой Иван лицезрел перекошенное злобой лицо вулканца. «Валим!» Уже тихо, без надежды, спросил Иван. «Поздно!» Поник головой капитан. рамулане наши давние враги!» когда-то мы были одной расой, но пошли по разным путям они давали волю эмоциям, а мы их наоборот брали под контроль с тех пор рымулае стараются всеми силами уничтожить наши звездолёы у нас нет шансов не удрать не отбиться мы не можем йогуртом по губам вулканец виновато склонил голову и тихо сказал прошу прощения господин иванов я вас подвел логика меня подвела «Заткнись и дай порулить!» «Зачем?» «За надом! Дай мне доступ к управлению этим корытом!» Иван понимал, что доживает последние секунды жизни. Это вселяло в его сердце дикий животный ужас, который переплавлялся в бесшабашную ярость. Он не собирался опускать руки и сдаваться без боя. К черту логику и смирение! Он напоследок покажет этим ушастым тварям, каково это — связываться с Ивановым. Капитан передал управление человеку, не надеясь, что тот сумеет подключиться к вулканской технике. Но он вновь, впервые за долгое время, испытал шок. Человек взял и спокойно подключился к вулканскому компу. Хотя не совсем спокойно. Лоб Иванова взмок от напряжения. Прав был Карл Шульц, он слишком слабый псион. Столько времени прошло, а даже спичку в воздух не научился поднимать. Зато к инопланетной технике подключился. Наниты максимально разогнали сознание пользователя. Они активировали все ресурсы, выводя мозг за мыслимые и немыслимые доступные пределы. Нейроны в мозгу Иванова начали массово отмирать. Передатчики на всех волнах стали разносить по космосу его голос. «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает!» Летающая тарелка на полном аварийном форсаже, сжигая ресурсы движков, понеслась на таран к ближайшему звездолету. Ваня поливал противника из всех пушек. Щиты тарелки рухнули, но ускоренный разум в сочетании с попачуйкой позволили пилоту уворачиваться от выстрелов лучевых пушек десяти звездолетов-формуланцев. Инопланетяне от такого настолько обалдели, что сбавили напор. Ваня этим воспользовался, а корабль, который он пытался протаранить, кинулся на наутек. Но Иван сел ему на хвост и начал поливать его из всех орудий. Вначале удалось продавить его щиты. Затем плазменная вспышка известила об уничтожении противника. Летающая тарелка с дикими перегрузками, от которых даже вулканца чуть не размазала по полу, совершала невообразимый вираж. Ваня выглядел так, словно ничего не произошло. Но на самом деле наниты в срочном порядке подлатывали сильнейшие повреждения внутренних органов. Он держался в сознании лишь на силе воли, при этом продолжал бой и выписывал пируэты с уходом от смертоносных лучей противников. Когда нанито восстановили горловые связки, он хрипло продолжил будоражить космический эфир своими ужасными вокальными данными. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Звездолеты румуланцев брызнули в рассыпную, когда прямо на них вновь поперла бешеная летающая тарелка. Но Иван уже выбрал следующую жертву, и вновь он гонял румуланскую посудину, как нашкодившего щенка. Вот только на этот раз его коллеги быстро пришли в себя и всем скопом набросились на корабль вулканцев. Ваня не уходил с траектории, ведь он уже почти просадил щиты врага. Тарелка содрогалась от попаданий в корпус. Но плазменная вспышка известила о том, что еще на один рамуланский звездолет стало меньше. Лицо Иванова перекосило в хищном оскале. Он понимал, что еще пара мгновений, и им тердык. Но теперь-то он мог маневрировать, что и продемонстрировал, продолжив с надрывом орать. «Кто еще хочет комиссарского тела? Йогуртом вам по габам!» «Передавайте моим внукам приветы, когда они прилетят запихивать петарды с антиматерией вашей трусливой задницы!» Последнее, что лицезрели Ваня и капитан вулканцев, как их тарелка, нагоняет панически петляющий звездолет Ромуланцев. Вспышку взрыва двух кораблей им увидеть уже не довелось. Как и дрожащие от ужаса поджилки экипажей семи уцелевших звездолетов Ромуланцев. Иванов ощущал сильную слабость во всем теле. Под спиной чувствовалась какая-то жесткая поверхность. Под головой какой-то бугор. Вообще было странно, что он хоть что-то чувствует. На ниты не отзывались. Нейроинтерфейс не подавал признаков работы. Разум словно затуманенный. Мысли текли вяло. Ваня предположил несколько вариантов. Первый. Он каким-то чудом уцелел, и румулане взяли его в плен. Лишили всех модификантов подлечили и заперли в камере. Второй вариант. Он находится в медкапсуле на корабле Федерации, но тогда непонятно, почему не отвечают импланты. Он опасался открыть глаза и обнаружить худшее, но все равно пришлось взглянуть на мир. Лавка, улица, фонарь. Все как в стихах, но расплывчатое. На мгновение Иван испытал чувство дежавю. Это место было ему знакомо. Он внимательно осмотрел себя и ощупал, с удивлением обнаружив на себе военную форму. Старую, российскую военную форму конца XX века. Правая рука достала из кармана очки и водрузила на переносицу. Тут Иван осознал, почему так себя чувствует. Он не смертельно ранен. У него попросту в организме нет ни нанитов, ни имплантов, ни нейроинтерфейса и организм еще с грязными генами, плохим зрением и обычной человеческой слабостью. Мысли не вялые мозг работает нормально для обычного человека без модификантов, даже лучше обычного, ведь на память он больше не жалуется, слету вспоминая нужную информацию. И город. Он был уверен, что находится в Волгограде, а жесткая под головой оказалась его спортивной сумкой. «Опять!» — возвел он к небесам. «Ну, ё мне в душу!» Перемещение сознанием во времени, в прошлое, в свое тело, лишь впервые можно было списать на глюки, сумасшествие и случайность. Но когда подобное повторяется во второй раз, это уже не случайно. Знания по физике подсказывали ему, что он попал во временную петлю. Только так можно возвращаться в одну и ту же реперную временную точку. «Теоретически...» Ведь он не слышал, чтобы кто-нибудь из известных ему рас инопланетян умел путешествовать во времени. Люди тем более такого не умели, разве что псионы. Ему вспомнилась некогда прочитанная методичка, составленная Карлом Шульцем. Среди перечисленных известных способностей псионов встречался хронокинез — умение управлять временным потоком. Вот только известные хронокинетики умели ускорять себя или замедлять других — Но не было упоминаний о том, что они способны возвращаться в прошлое. Возможно, они для этого были недостаточно опытными и слишком слабыми. В голову приходили идеи, как возможно осуществить путешествие во времени. В теории подобное можно провернуть с помощью кротовой норы, один конец которой будет в прошлом или будущем, другой — в настоящем. Но тут много подводных камней. Кротовая нора, ведущая в будущее, вполне реально допустима, если только она работает в одностороннем порядке, то есть перемещает из настоящего в будущее. Но в прошлое она не может вести, по крайней мере, в эту же реальность. А вот в параллельный мир — запросто. То есть получится попасть не в прошлое своего мира, а в прошлое параллельной вселенной. Он был зол. Ненависть на рамуланцев, лишивших его всего достигнутого, вероломно убивших, прочно укоренилась в его сознании. Ярость сжигала его изнутри. Ему хотелось одного — уничтожить этих тварей. Стереть их в порошок, распылить на кварки. И ему было плевать на то, что этого вроде как еще не случилось. Для него вероломное нападение рамуланцев произошло только что, а не спустя столетия решительно подхватив сумку, он направился в ближайшее отделение наглобанка, который выдавал кредиты под бешеные проценты. Как и в прошлый раз, ему удалось получить кредит в размере 20 тысяч рублей. Первым делом Ваня купил в попавшемся на пути киоске союз печать, газету с объявлениями и карту для таксофона. Обзвонив из таксофона несколько телефонных номеров из объявлений, он договорился о съеме дешевой квартиры на месяц. Вскоре 2000 рублей утекли из его скромного бюджета. Квартира оказалась убогой, особенно если сравнить с привычными ему апартаментами из будущего. Да даже по нынешним меркам хата убитая в хлам, старые бумажные советские обои висят клочками, деревянные полы, хрущевки вспучены, потолочные перекрытия в подтеках. Тут явно течет крыша во время осадков и тайни снега, что закономерно для пятого этажа дома, в котором давно не чинили крышу. Из мебели тут имеется лишь старый продавленный полуторный раскладной диван, стол на кухне, пара табуреток и покосившийся шкаф из древесно струженных плит. Оставив в квартире сумку, Иванов поехал по магазинам. Первым он посетил магазин радиодеталей, где набрал гору электронных элементов, плат под самодельное изготовление, паяльник, флюс и припой. По объявлениям он приобрел поддержанную спутниковую антенну для телевидения. Ее продавали дешево, поскольку у продавца сломался ресивер. Неисправную микроволновку ему отдали даром, по другому объявлению. У нее сломался поворотный механизм, но при этом она грела. В общем, именно то, что Ивану было нужно. А вот за мощную любительскую рацию ему пришлось после яростного торга отдать почти все имеющиеся деньги. Она стоила наравне с простеньким компьютером или подержанным автомобилем на ходу. Да за эту сумму можно даже дом в деревне приобрести. Накупив на оставшуюся сумму продуктов, он на несколько дней завис в квартире с помощью паяльника и какого-то инопланетного наречия, создавая одному ему известную конструкцию. В итоге получился прибор, представляющий собой нагромождение из проводов, магнетрона от микроволновки, кучи самодельных плат с конденсаторами, мосфета и ключами. Все это подключено к рации и уложено в большую картонную коробку из-под микроволновки. От коробки отходят провода с клеммами для подключения к автомобильному аккумулятору и толстый кабель к спутниковой тарелке. Проблемой являлось все это доставить до тихого безлюдного места и раздобыть аккумулятор. Денег у Ивана не осталось ни копейки. Хоть и прошло несколько дней, он нисколько не охладел. Ненависть к рамуланцам вперемешку с холодной яростью стали его постоянными спутниками. В шкафу удалось откопать черный балахон с черепом, по всей видимости, от предыдущего квартиры съемщика. Иван надел его вместо тельняшки и армейской летней куртки и глубоко натянул на голову капюшон. На балконе нашелся небольшой набор советских инструментов. Прихватив отвертку, нож и капроновые нитки, он с коробкой выбрался посреди ночи во двор. В три часа ночи двор был абсолютно пуст и тих. Все люди в это время давили подушку и видели сны. Даже неугомонные алкаши, каждый вечер допоздна бухающие на лавочках у подъездов или на детской площадке, давно умолкли и спали. Ваня поставил коробку возле припаркованной во дворе девятки. Сделав из прочной нитки самозатягивающуюся петлю, он слегка оттянул верхний угол водительской двери и просунул через щель нить. Немного повозившись, он накинул петлю на пипочку открытия замка. Дальше просто затянул петлю и открыл пипку. Вбив замок зажигания отвертку, он провернул ее в положении заведенного двигателя, после чего вынул одно из реле, развернул его и воткнул нужным образом в нужное место. Стартер закрутился, и машина завелась. Осталось вернуть реле на место, положить коробочку со своей поделкой на заднее сиденье и ехать. Строго соблюдая правила дорожного движения, он пчался по ночной дороге в сторону третьей продольной магистрали. Вскоре он съехал на грунтовую дорогу и добрался до пустынного берега технического пруда. Он собрал свое средство связи возле капота автомобиля, накинул провода на клеммы аккумулятора, взял в руки микрофон от рации и спокойно, на вулканском, сказал «Мой звездолет уничтожен». Из-за непривычки он говорил с акцентом. «Наблюдатель, запрашиваю эвакуацию по координатам средства связи. Повторяю, мой звездолет уничтожен. Я застрял на этой дикой планете. Наблюдатель, запрашиваю эвакуацию». Через несколько секунд рация, сквозь шипение помех, выдала ответ на чистейшем вулканском. «Ваш запрос принят. Ожидайте эвакуации по месту координат передатчика». Ждать пришлось недолго. Всего через каких-то пятнадцать минут с неба к берегу пруда спустилась небольшая, десятиметровая серебристая летающая тарелка. Она зависла на высоте пары метров над землей. Снизу тарелки опустилась аппарель, по которой сошел молодой вулканец на вид не старше пятидесяти лет, что соответствовало человеку в возрасте 25 лет. Он был облачен в легкий металлизированный скафандр серебристого цвета. Вулканец замер напротив Иванова и внимательно его разглядывал, как обычно для их расы, держа морду кирпичом. Ваня поднял правую руку в вулканском приветствии, которое без тренировок давалось ему с трудом. «Для этого нужно открытую ладонь обратить внутренней стороной в сторону вулканца, оттопырить большой палец, свести вместе указательный со средним пальцем и аналогично безымянный с мизинцем, разведя их в стороны». Получается что-то наподобие латинской «ви» из двух пар пальцев и с оттопыренным большим пальцем. «Приветствую брата по разуму от имени бета теократии!» Обмануть импатов и телепатов лишь на первый взгляд кажется невозможным. На самом деле это не сложнее, чем обмануть детектор лжи, что проделывают некоторые тренированные люди. Достаточно быть твердо уверенным в том, что говоришь. Ваня верил в правдивость своих слов. Как член Совета Федерации, он имел право говорить от имени любой расы, которая входит в Федерацию. А то, что это дело будущего, кого волнуют такие мелочи? Бетазоиды внешне неотличимы от людей. Их раса родом с планеты бета z но есть серьезные предпосылки считать, что некогда в далеком прошлом одна из продвинутых рас вывезла землян для заселения планеты бета z Такие подозрения появились не на ровном месте. Люди и бетазоиды могут скрещиваться и производить на свет здоровое потомство без всяких генетических ухищрений. Бетазоиды — раса мирных философов, которые скорее будут наблюдать, чем действовать, а за оружие не возьмутся даже в целях обороны. Почти все бетазоиды — телепаты от рождения, поэтому используют речь только для общения с другими расами. Так что вулканский акцент Вани легко объясним. Из-за своей мирной философии бетазоиды имеют лучшие и самые мощные в галактике энергетические щиты, а также самые скоростные двигатели, чтобы можно было сбежать в опасной ситуации. Остроухий инопланетянин отзеркалил вулканское приветствие. У него, в отличие от Ивана, это вышло привычно легко. «Приветствую собрата по разуму», — спокойно начал он. «Я чувствую твой гнев и раздражение, нелогичное поведение для бетазоида». «Не каждый день твой звездолёт расстреливают десятки ромуланских кораблей», — с видом философа, познавшего дзен, то есть типичного бетазоида, поведал он. «Пусть я потерял звездолёт, зато выжил. Но это не избавило меня от негативных эмоций. Негатив — такая же часть жизни, как и позитив. Меня зовут Ив, собрат вулкана». Ваня намеренно сократил своё имя, ничуть не обманув собеседника. Он обоснованно предполагал, что наблюдателю могут быть известны имена землян, особенно такое популярное, как Иван. Не стоит вызывать лишних подозрений. «Зови меня Кросс, брат Иф. Я разделяю твое горе от уничтожения звездолета. Где на тебя напали румулане «Далеко отсюда. Я покажу на карте галактики». «Прошу». Отступил в сторону Кос, открывая проход по аппареле. «Будь моим гостем». По наклонному пантасу они начали подниматься вместе, идя плечо к плечу. Квоз словно невзначай спросил. «Твоя одежда не похожа на вашу обычную». «Вот за что я вас уважаю, вулканцев. В логике вам не откажешь». Изобразил легкую улыбку и настроился на радушное настроение Иванов. «Пришлось маскироваться под местное население. Глупо расхаживать в скафандре среди аборигенов, которые только делают робкие попытки выхода в космос». «Ты поступил верно, Ив», — благосклонно кивнул наблюдатель.